Глава двадцать Измена. Фальц переживал самое тревожное время своей жизни в течение тех нескольких дней, которые последовали за его последним разговором с Кэт. Эта неделя должна была решить его участь. Он еще не получил ответа от Езона, не знал, примет ли он во внимание его прежние заслуги. или без всяких объяснений просто отзовет его из скалистых ручьев. А между тем он хотел остаться. Хотел еще раз столкнуться с контрабандистами и, главное, захватить их вождя. Он был глубоко убежден, что это был Чарли Брайант. Но для Фальса победа и его арест уже не являлись вопросом самолюбия. Все равно он бросает свою службу. Но ему надо было выиграть пари. и это являлось для него вопросом жизни. Несколько раз в течение этих дней он искал случая увидеться с Кэт, но это ему не удавалось. Ее никогда не было дома, когда он приходил, и он нигде не встречал ее. Она избегала его, это было очевидно. В субботу он вдруг вспомнил, что Кэт вечером всегда приходит в молитвенный дом, чтобы привести его в порядок, для воскресного богослужения. Отлично. Он отправится туда, как бы невзначай, и застанет ее. На этот раз судьба ему благоприятствовала, и он увидел в одном из окон здания свет. Значит, Кэт была там. Не доезжая двадцати ярдов до места, он слез с лошади и пошел пешком. Подойдя к двери, он услышал звук, как от падения чего-то тяжелого, и несколько минут не решался поднять задвижку. Он хотел сделать это очень осторожно, но, тем не менее, старое ржавое железо заскрипело. Тогда он сразу рванул старую дверь и вошел. Он увидел Кэт, стоящую на коленях в дальнем углу комнаты и, по-видимому, старающуюся при свете небольшой керосиновой лампы, поставленной на полу, разослать на место циновку которая была свернута услышав как скрипнула дверь она с удивлением подняла глаза но увидев фальса тотчас же снова принялась за свою работу я буду чрезвычайно рада когда окончится постройка новой церкви и богослужение прекратится в этом здании тут так грязно сказала она фальс сделал несколько шагов к ней Но циновка была уже постлана на полу, и Кэт медленно поднялась на ноги. «Сколько дней я ищу вас!» — воскликнул он. «Но вы исчезаете, как блуждающий огонек! Вы нисколько не удивляетесь, что я явился сюда? Я хотел вам сказать, что я остаюсь здесь до понедельника». «До понедельника?» — повторила она задумчиво, и потом прибавила. «Я уезжаю отсюда». Как воскликнул Фальц? Почему вы уезжаете? Вы должны подождать исхода пари. Нет, отвечала она. Если я проиграю, я заплачу как истый спортсмен. Но выдерживать это напряжение нервов больше не могу. Меня мучает предчувствие несчастья. Не от того ли, что ваш комитет постановил срубить старую сосну? Не знаю. Но мне очень больно, что это вековое дерево. стоявшая как страшу входа в долину, падет под ударами топора. Я уезжаю, чтобы не видеть этого. Единственное несчастье, которого вы боитесь, касается молодого Брайанта. А между тем вы утверждаете, что он не имеет отношения к этим делам. — Да, — ответила она решительно, — утверждаю. Они вышли вдвоем из молитвенного дома и Кэт заперла двери на замок. Затем она протянула руку Фальсу. Он нежно пожал ее и робко спросил. — "От Отчего вы меня избегали последнее время? — "От Отчего? — ответила она, улыбаясь и глядя ему прямо в лицо. — Вы забываете, что мы с вами антагонисты до решения пари? Фальц отъехал довольно далеко от деревни, и был уже на полпути от лагеря, когда увидел впереди какого-то одинокого всадника. Время было уже позднее, и поэтому Фальц невольно схватился за свой револьвер, всматриваясь в темноту. Всадник остановился на дороге и как будто подождал его. Когда Фальц подъехал к нему, он сказал, «Не трудитесь выставлять револьвер, инспектор». Ведь если бы я хотел вас застрелить, то мог бы это сделать раньше. Во всяком случае, я не собираюсь грабить на большой дороге. Но я поджидал вас, потому что у меня есть дело к вам». Фальс подъехал ближе и, нагнувшись вперед, заглянул в лицо говорившему. «А, Пит Кленси!» — воскликнул он, узнав его. «Мой револьвер не будет стрелять, пока я этого не захочу». спрячьте ваш револьвер в кобуру и отдайте мне стрелять в красные мундиры полицейских невыгодно с грубым смехом ответил пит исполняя приказания но «Ну, теперь говорите зачем вы здесь поджидали меня пит смущенно засмеялся а потому что мне до смерти надоело поступать против закона ответил он подавая револьвер фальсу может быть он мне больше не понадобится прибавил он «Конечно, — сказал Фальс, — если вы хотите покинуть дело, которым занимаетесь, и заслужить награду. Теперь скажите, чем вы занимались?» «Я возил виски суда, ответил Пит. Но теперь на меня подействовала постройка новой церкви, и так как я благочестив, то не могу больше заниматься этим противозаконным делом и не могу допустить, чтобы другие этим занимались». Я хочу заняться законной торговлей. — Это хорошо, — заметил Фальс, глядя на него в упор. — У вас есть покупатели, у вас есть что продать. — У меня есть что продать, и я думаю, что моим покупателем будете вы. — Я покупаю только то, что мне нужно. — Ну а что вы продаете? — спросил Фальс. — Я могу вам сказать то, что вам очень нужно знать. И я скажу вам, если вы оставите меня в стороне, и я не буду замешан в это дело. Видите ли, я хочу перейти границу, и не желаю видеть внутренность никакой тюрьмы, и не хочу идти под суд. Я хочу как можно скорее удрать отсюда. Если вы обещаете устроить мне это, то я скажу вам, как будет доставлен сюда груз виски. Я знаю это, потому что я должен участвовать в его доставке. Дайте мне и моим товарищам обещание, что мы можем свободно бежать отсюда, и никто нас не будет преследовать. И тогда я все скажу вам. Дайте мне ваши честные слова и обещание во имя правительства. — Кто же начальник шайки? — спросил Фальц. — Тот, кого вы поймаете в понедельник ночью с пятью десятью галлонами виски, — отвечал Пит со злобной усмешкой. Скажите, зачем вам так хочется упрятать его в тюрьму? Зачем? Не все ли вам равно? У меня тут есть свои счеты, вскричал Пит с яростью. Ведь вы хотели бы отомстить, если бы вас ударили. Ну и я всегда плачу такие долги, когда представится случай. Я бываю должен только деньги. Ну, говорите, воскликнул Фальс с нетерпением. Ему хотелось поскорее закончить с этим человеком. — Я заплачу цену, которую вы потребуете. Моего слова достаточно. — Тогда слушайте. Глаза Пита сверкнули злобой. — Груз будет отправлен по реке в понедельник около полуночи, а по дороге одновременно поедет воз с сеном, и с ним будет большая часть шайки. Они рассчитывают, что, увидев большой воз в такой час, вы станете его обыскивать, чтобы найти виски. А в это время груз поплывет в лодке, и в этой лодке будет только один человек. Тот, кого вы так тщетно подстерегали все эти месяцы. Если все, что вы говорите, окажется правдой, то вы получите награду, которая полагается за такую услугу, и вам будет дана возможность перебраться безопасно через границу. Но если вы солгали, то берегитесь. и прежде чем Пит успел ответить, Фальс пришпорил лошадь и ускакал. На другой день было воскресенье, и Фальс рано выехал, надеясь увидеть Кэт, которая, как он знал, всегда бывала в этот день в молитвенном доме. Но к своему разочарованию он встретил по дороге только Эллен в сопровождении Билля и невольно улыбнулся, заметив, как прифронтился Биль, чтобы быть проводником молодой девушки. Эллен сказала Фальцу, что Кэт не придет в молитвенный дом. «Она собирается уезжать сегодня в Миртль, и у нее очень много дела перед отъездом», — прибавила Эллен. «Знаете, Пит Клэнси скрылся, и у Кэт остался только один работник, Ник». «Куда же ушел Пит?» — спросил Фальц. «Видите ли», — засмеялся Эллен, — «Биль побил его». «Пит был пьян и очень нахален». Он стал лезть ко мне с любезностями, обнял меня. Я стала отбиваться и закричала, а в это время подошел Биль. ну, вы понимаете, что потом было. Пит полез с ним в драку, но у силы силище громадные, и, конечно, Питу порядочно досталось от его кулаков. Он убежал после этого. — Ага, вот оно что! — проговорил Фаль, с которым стало понятно поведение Пита и его намеки. Он мстил Билли в лице его брата. Распрощавшись с Элен, он решил все-таки повидаться с Кэт и поехал назад к пешеходному мостику против ее дома. Кэт он застал снаружи. «Я приехал сюда по двум причинам», — сказал он ей. «Во-первых, многое может случиться в понедельник, и поэтому я хотел повидаться с вами до вашего отъезда. Я должен сказать вам, что я получил сведения, которые были мне так нужны». Это была удача для меня, хотя и отвратительного свойства. — Отвратительного? — повторила она с изумлением. — Ну да, как это ни странно для меня, как полицейского, но я, пожалуй, могу восхищаться лояльным мошенником и даже дружески отнестись к нему. Но изменник, доносчик отвратителен мне до последней степени, хотя нам в нашей профессии приходится пользоваться услугами таких ганин. Так вот, один из шайки стал изменником и сообщил мне весь план их компании. Я знаю теперь все, что нужно мне. «Все?» — спросила Кэт с плохо скрытым волнением в голосе. «Значит, вы знаете, что Чарли не повинен? Вы знаете, как вы были неправы, а я была права, когда спорила с вами. Говорите же мне скорее все, что вы узнали». К сожалению, этот человек не сказал мне, кто предводитель шайки. Он сообщил мне только их план действий, но для меня этого вполне достаточно. Я поймаю предводителя. Ах, это очень жаль. Если бы он сказал вам, то все бы разъяснилось. Вы бы не стали больше подозревать невинного человека, и ваш план компании изменился бы совершенно. А так... «Но я более чем уверен, что иду теперь по горячим следам и не сомневаюсь в успехе!» Кэт пристально посмотрела на него и спросила. «Могу я узнать подробности?» «Конечно!» — воскликнул Фальц. «Я не хочу скрывать от вас ничего. Этот человек рассказал мне, что груз виски будет отправлен по реке в небольшой лодке, и только один человек будет в лодке — предводитель шайки». А в это время большой воз с сеном будет ехать по дороге, и его будет сопровождать большинство шайки. Они рассчитывают на то, что мы будем обыскивать воз, и это нас задержит. Лодка же успеет проскользнуть и доставить грузку куда нужно. Не правда ли? Ловко придумано. Но я должен сознаться, — прибавил он с сожалением, — что если бы не измена, то этот план бы удался. Ну а теперь, конечно, дело другое. Мы прежде всего обратим внимание на лодку. О да, да! — вскричала Кэт с искренним восхищением. Действительно, это ловкие, умные мошенники. Но, разумеется, вы должны прежде всего завладеть лодкой. Каково будет их разочарование, когда вы не обратите внимания на воз? Они обманутся в своих расчетах. Вот то будет потеха. Отношение Кэт к этому делу. и высказанное ей удовольствие по поводу поражения контрпандистов привело в восторг Фальца. Значит, сочувствие Кэт на его стороне, если б только тут не был замешан Чарли Брайант. Вдруг Кэт перестала смеяться и с тревогой сказала. — Но этот доносчик, они его убьют? — О, не бойтесь за него, — засмеялся Фальц. Он переберется через границу раньше, чем они поймут, в чем дело. А потом они будут обезврежены в наших руках. «Я это упустила из виду», — заметила Кэт. «Я... я презираю доносчиков». «Как и каждый честный человек», — серьезно ответил Фальс. «Я скорее подам руку убийц». «Боже мой!» — воскликнула Кэт. «Я бы хотела, чтобы поскорее миновал этот день». Мне кажется, что я стою на краю пропасти и готова упасть в нее. Мне представляется все каким-то кошмаром. Я чувствую, что никогда больше не захочу видеть эту долину. Но теперь я отступить не могу». Фальс видел сильное волнение Кэт и приписывал это ее боязни за Чарли. «Завтра в ночь все будет решено. Вы или посмеетесь надо мной...» или выйдите за меня замуж. Помните наше пари? Оно имеет огромное значение для нас обоих, и в особенности для меня. Вы будете рады, если я проиграю, и это понятно. А я, если я выиграю, то выиграю только вас, но не вашу любовь. И поэтому наше пари представляется мне какой-то нелепой, безумной игрой. Я раскаиваюсь, что затеял ее. Мне нужна ваша любовь, а не вы. И я отказываюсь от выигрыша. Кэт ничего не ответила. Фальс, помолчав, продолжал. Знаете ли, Кэт, по мере того, как проходили дни и приближался кризис, я все менее и менее чувствовал себя полицейским. Я начинал ненавидеть свою деятельность. Прежде я не задумывался над ней, только исполнял свой долг, подчинялся предписаниям начальства. Я и теперь исполню его. Но после того буду свободным и выберу деятельность, которая мне будет больше по душе. Лишь бы вы, Кэт, вы не презирали меня. Я отказываюсь от пари. Прощайте. Прощайте. Желаю вам счастья. — прошептала она. Глава 30. Неожиданность Чарли Брайнт очнулся только к вечеру от своего опьянения. Он лежал на дороге около кустов. Голову у него разламывало от боли и мучила сильная жажда. Он присел на земле, но некоторое время никак не мог сообразить, где он находится и что с ним случилось. Наконец он вспомнил, что он был в кабаке у Брайна и покинул его совершенно пьяным. Он вскочил на свою лошадь и, должно быть, ехал до тех пор, пока не свалился на землю и заснул там, где упал. Какой же день сегодня? Понедельник? Ему смутно вспомнилось что-то касающееся понедельника. Он чувствовал себя очень дурно, но мало-помалу мысли его стали проясняться. Он с трудом поднялся на ноги, подошел к своей лошади, щипавшей траву у кустов, и распутал поводье, поправил седло, съехавшее на бок, и вскочил в него, предоставив лошади выбрать дорогу. Лошадь быстро побежала по тропинке. проложенный скотом в чаще кустарника, но Чарли, занятый привидением в порядок своих мыслей, не замечал этого. Вдруг его лошадь закинула голову и поджала уши. В тот же момент Чарли различил невдалеке тихое ржание. Он тотчас же соскочил с седла, привязал лошадь в кустарниках и пошел дальше пешком. Перед ним был тайный кораль. позади которого находилась старая хижина. Он углубился в кусты и, дойдя до просеки, увидал двух лошадей, привязанных к загородке кораля. Одну он узнал тотчас же. Это была лошадь Фальца, а чья была другая, это уже не имело значения. Он остановился и стал прислушиваться, опустив руку в карман, где у него лежал револьвер. Скоро до него донеслись голоса. Два человека подходили к хижине. Это были инспектор Фальс и Пит Кленси. Они разговаривали. Слепое бешенство овладело Чарли, и он с трудом удержался, чтобы не выхватить револьвер и не выстрелить. Но благоразумие взяло верх. Надо было прежде узнать, о чем они говорят. Чарли стал прислушиваться. Для него с самого начала стало ясно, что тут была измена, а теперь он узнал, что Пит выдал фальсу тайну старого короля и хижины, поскольку она была известна ему самому. Кто же он такой? Допытывался фальс, требовавший, чтобы Пит назвал вождя шайки. Чарли затаил дыхание. Но Пит, злобно усмехнувшись, сказал, Вы сами увидите, кто. когда захватите его в лодке. Я указал вам путь, как овладеть им, и этого с вас довольно. Вы ничего не можете сделать мне, потому что я действовал по закону. Я выполнил условия. Теперь ваше дело. Чарли вздохнул с облегчением, но все-таки ярость его против изменника разгоралась все сильнее и сильнее. Фальс вскочил на лошадь и выехал на тропинку. Первым побуждением Чарли было пристрелить его. Это было нетрудно сделать, и, пожалуй, было бы лучшим средством уничтожить последствия измены. Но он вовремя подумал, что, наверное, Фальц передал другим своим помощникам рассказ Пита, и они могли заменить его. Одно было верно, что сегодня ночью нельзя доставить сюда запретный товар. Надо было как-нибудь предупредить опасность. Чарли наблюдал за Питом, который отвязал свою лошадь и отвел ее на некоторое расстояние от ограды кораля. Затем он тщательно запер дверь хижины и уничтожил свои следы и следы полицейского инспектора. Тогда Чарли вышел из кустов и громко крикнул. «Проклятый изменник!» Пит тотчас же повернулся и стал стрелять в Чарли. Одна пуля прострелила его шляпу, другая — рукав, но прежде чем он успел пустить третью пулю, Чарли выстрелил в него, и он сразу свалился. С полминуты Чарли смотрел на убитого, распростертого на земле, потом толкнул ногой мертвое тело и быстрыми шагами направился к хижине. Он вошел в нее и открыл секретный шкаф. Он был совершенно пуст. Было уже около полуночи, когда Чарли вернулся домой и разбудил своего брата. Билль испугался, когда увидел его. Чарли был смертельно бледен и, видимо, он был сильно расстроен, так как едва мог говорить. «Биль», — простонал он. Пит Кленси, которого ты отколотил, сделался изменником. И я... Я застрелил его. Сегодня ночью привезут груз виски, и Фальсу все известно. Они все будут захвачены, все до одного человека. — Ты... Ты убил Пита! — вскричал Биль, которого поразило только это одно из рассказа Чарли. «Да, да — Да-да! — воскликнул Чарли с нетерпением. Я бы убил каждого за такую измену. Но не в этом дело. Главное, другие. Я должен поехать и задержать груз. Бог мой, уже полночь. Если полиция... «Но ты, Чарли!» — вскричал Бик, «Ведь они схватят тебя и повесят за убийство Пита!» «Ах, не все ли мне равно, что они со мною сделают?» «Я не о себе думал, когда пришел сюда. Теперь полночь. Я еще могу предупредить других». «Биль, ты предлагал мне свою помощь. Так поедем со мной. Полиция будет пытаться остановить нас, но если нас будет двое, один сможет пробиться и вовремя предупредить опасность». Биль не колебался ни минуты. Его большие голубые глаза засверкали. «Чарли безумный, но так горячо любимый брат в опасности!» «Дай мне револьвер и едем!» — крикнул он. Пусть только кто-нибудь посмеет наложить на тебя руки Фальс или Макбен или даже сам дьявол. Через минуту они скакали, как безумные, через деревню, не думая о том, что могут перебудить всех жителей. Одинокая небольшая лодка медленно двигалась по реке, освещенная временами луной, которая то показывалась то снова скрывалась в тучах, гонимых по небу легким ночным ветерком. В лодке сидел только один гребец, ловко действовавший веслом. Берега речки, извивавшиеся серебристой лентой по долине, казались пустынными, но зоркие глаза гребца заметили нескольких человек, прятавшихся в кустах, и на губах его появилась легкая саркастическая улыбка, когда он взглянул на тяжелый груз, лежавший в лодке у его ног. На берегу были полицейские, человек десять или двенадцать, а он был один. Раздался повелительный окрик «Задержать лодку! Притянуть ее к берегу! Надо осмотреть груз!» Гребца без церемонии вытащили из лодки. «Как вас зовут?» — грозно спросил сержант. «Святой Дик». ответил с усмешкой гребец. В это время луна скрылась за тучами, и сержант не мог разглядеть лица захваченного человека. Был ли это тот, кого они ждали? Несмотря на темноту, он все же разглядел седые волосы и насмешливые глаза. Черты лица были ему знакомы. Несколько минут сержант колебался, потом сказал авторитетным тоном «Вы арестованы». Но пробовал протестовать арестованный, сержант велел ему замолчать. Один из полицейских подошел к пленнику и надел ему наручники. Пленник продолжал ухмыляться. Сержант вышел из себя и грозно спросил «Сколько?». Полицейский, осматривавший лодку, подошел к нему и в полголоса сказал, стараясь, чтобы пленник не расслышал его ответа «Нисколько, сержант?». «Лодка тяжело нагружена камнями для...» Злорадный смех прервал его слова. Пленник, протянув свои руки сержанту, сказал, указывая на наручники, «Вы бы велели это снять, они вам могут пригодиться для кого-нибудь другого». Сержант повернулся к своим людям. «Освободите его и живо садитесь на лошадей! Бог мой, они опять провели нас!» Все ускакали за фургоном, который уже успел проехать дальше. Согласно показаниям Пита, запретный груз должен был находиться в лодке, а не в фургоне, который был отправлен только для отвлечения внимания. Надо было нагнать его во что бы то ни стало. Полицейские начали стрелять. Фургон остановился. Оттуда тоже раздались ответные выстрелы, и несколько человек выскочили и побежали в лес. но когда преследователи настигли фургон, он оказался пуст. Фальс, остававшийся с двумя полицейскими на дороге несколько дольше, слышал выстрелы и очень волновался, дожидаясь сержанта с его отрядом полицейских. Наконец он увидел их издали и тотчас же поскакал к ним навстречу. «Вы захватили лодку?» — крикнул он сержанту. Да, но там ничего не было. Она была нагружена камнями. Проклятие сорвалось с губ Фальца. Он опять остался в дураках. Поедем дальше. Вперед! Груз должен находиться где-нибудь тут, недалеко. Мы должны найти его. Он погнал свою лошадь вскачь по дороге.